Во всю дорогу размышлял я о допросах меня ожидающих, обдумывал свои ответы и решился перед судом объявить сущую правду, полагая ей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надежным. Я приехал в Казань опустошенную и погорелую. По улицам на место домов